Глава пятнадцатая. Правда. В петле найдешь ты ответ. Призрак. Ее прятали в малых королевствах 18 лет. Эта мысль не дает мне покоя, заставляя все больше думать об Ирис. Всех силомантов с малых лет обучают, чтобы стратумы не могли к ним даже подступиться. До сих пор в Милшторме соперничают две школы — варов и магов, или, как они себя иногда называют, чаров. Быть учеником школы — это прежде всего престиж, но никто не скрывает силу. И мало кто действительно встречался со стратумами. Для многих они и вовсе не более чем вымысел — как похожие селаманты для жителей здешних земель. Они пребывают в неведении, совсем как Ирис. Возможно, моя встреча с Корто-Бланшем не такая уж и случайность, и компас ордена все же привел меня к нужному человеку. Я должен был встретить Ирис. Но вот ее отец. Последнее, что я видел, как его забирали селаманты. Силамант — отступник. Такого ждет наказание по всей строгости закона. Однако та тварь сказала Ирис про ее отца. И что значит это прозвище? Разрушительница? Как она связана со стратумами? Не стоит спускать с нее глаз. Не после всего невероятного, что произошло. Ирис. Призрак расталкивает всех И под восклицание дедом Адьесы и бабушке поднимает меня на руки, молча занося в дом. Лицо его напряжено, челюсть стиснута. Я крепче прижимаю к груди завоеванный силоцвет. Мой трофей, но нет, не мой. Бена, говорю я, откашливаясь, мой голос хриплый, в горле застрял песок, или мне просто так кажется, я до сих пор с ужасом вспоминаю сферу и то странное чувство, завладевшее мною. Но хуже всего — смотреть на себя со стороны и знать, что ты ничего не можешь поделать, словно я обязана поступить так, а не иначе, как предначертано. Бэна на этот раз раздраженно Мне не нравится сама мысль о судьбе. Это твой самоцвет, на этот раз без шуток. Королевский советник бледен, как никогда. Его лицо от такого же зеленого оттенка, что и огромный камень в моих руках. Он едва помещается в ладони и пульсирует, словно сердце. Бена тянет к нему дрожащую руку, но я не отдаю камень. Чего-то не хватает. «Темпестум!» — выдыхаю я. Откуда только берутся эти слова? Кто подсказывает их мне? В то же мгновение в воздухе высвечивается символ, собираясь из мельчайших частиц и проникая внутрь камня. Камень без символа, сломанный силоцвет и я возвращаю ему былую мощь. Я нашла ему не только символ, но и хозяина. Я благодарю...» Слышу далекий голос, доносящийся из зеленых глубин камня. На этот раз я вкладываю цвет в руку Бена — Странно видеть советника с такой искренней улыбкой, но вдруг лицо его искажается, зелёные молнии бегут по рукам, добираясь до глаз. Бена падает на колени, но камень не выпускает, в его глазах пылает безумный огонь, белое, зелёное, синее пламя. Волнистые медно-рыжие волосы встают дыбом. «Бабушка, надо ему помочь». «Стой, Ирис», — строго отвечает бабушка Лирия, — «теперь он должен сам». «Ты и так сделала много, даже больше, чем может кто-либо другой. Гораздо больше!» Под суровым взглядом бабушки я замолкаю. Если она силомант, то должна знать про камни всё. Она ведает, что правильно, а что нет. Спустя несколько бесконечных мгновений напряжение уходит из тела Бена. Его ноги подкашиваются, и он падает на пол. «Не трогайте его. Пусть поспит». — приказывает бабушка, — никто с ней не спорит. За окном мир обретает прежнее очертание. Небо проясняется, стихает, будто и не было бури. — Самое время пить чай, — говорит Мадьес, уходя на кухню и бурча под нос ругательства. Я сижу в обнимку с книгой и читаю про изумрудный ураган. Так называется «Селоцвет Бена». В этом камне соединены стихии воздуха и огня, что, как говорит бабушка, довольно редкое явление. «Стихиями управляют элементали», — возмущается она, расхаживаясь стороны в сторону. «Как случилось, что у нас под носом оказался Силамант, да еще с такой способностью? Почему я не учуяла его?» «А должна была?» — спрашиваю я, оторвавшись от книги. Меня теперь от неё за уши не оттащишь. Хочется узнать о камнях все. Интересно, а про меня она знала? Конечно. Силаманты заверстучуют друг дружку. Странно, — говорю я, вбирая в легкий воздух. Ничего не чую. Бабушка лишь машет на меня рукой. С тобой отдельный разговор. Возможно, Бена тоже скрывал свой след, как и я, и твой отец. Вот только... В одиночку он бы ни за что не справился, слишком мал. «Сейчас много чего странного творится», — говорит лорд. «Пока я ехал сюда, в небе было полно белогрудок». «Вестницы смерти», — ахает бабушка. «Они летели к нам или от нас?» «К вам. Лучше на время уехать из королевств. Особенно вам, бабуля. Вы в наибольшей опасности». «Это еще почему?» — говорит бабушка, подбоченившись. «А вы сами-то как думаете, откуда тут крылатый голем?» «Здесь должно быть какое-то разумное объяснение. Я долгие годы жила в королевстве, и если здесь и случалось что-либо магическое, так крайне редко. Вся магия осталась за огненной долиной, здесь она давным-давно никому не нужна. Не один год создавались легенды и страшные сказки про камни и магию. Мы очень надеялись жить нормально». И всё же сюда смог пробраться стратум, чтобы разбередить свое гнездо. «Сюда или отсюда? Я много чего слышала про стратумов. Но сквозь огонь очищения они бы не прошли. А вы давно были в долине. Кто-то наследил там и оставил лазейку. Ваша защита нарушена. Я кручу головой стороны в сторону, стараясь поспеть за их разговором. Мне многое не ясно». «Вы не могли бы говорить понятнее?» Вспыхиваю я и тут же вспоминаю, что прочла недавно о своем авантюрене, Не от неволи я стала такой раздражительной? Делаю несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Бабушка и призрак мельком бросают на меня равнодушные взгляды и снова погружаются в свою чрезвычайно важную, но нервирующую меня беседу. «Да и откуда взяться стратуму?» — Последние из них сгинули полвека назад, — говорит бабушка. — Не совсем так. Вы забыли о битве в Нижбургском замке. Или до вас эти вести не долетели? — Я слышала, но слухи быстро угасли. Это было похоже на очередную байку. — Я был там. Призрак сжимает руки в кулаки. Алые шрамы скрыты перчатками, только не тешуйчатыми, а обычными. Бабушка все же не удержалась и вернула костюму призрака приличный вид. «Сколько тебе лет, мальчик? Эта битва, по слухам, была на юге, в королевстве Прим, около 30 лет назад. Ты выглядишь гораздо моложе, а ведь ты даже не...» Я был там, и точка. Призрак сутулиться, уставившись на чаинки, которые плавают по янтарной поверхности в его кружке. Стратуму уничтожили всех». Кто имел для них значение. Очевидно, что ты не имел, добавляет бабушка. Один из тратумов здесь, и это все, что пока важно. От него нужно избавиться как можно скорее. Его следует не просто изгнать, а уничтожить. Месть не делает из человека героя, говорит бабушка, подходя к сундуку с мамиными вещами. А я и не планировал быть героем, угрюмо отвечает призрак. И отворачивается. Я встаю со скамьи и подхожу к бабушке, не в силах даже посмотреть сейчас на призрака. Даже не знаю, что ему пришлось пережить, но боюсь просить. Может, позже, когда мы останемся наедине. «Тебе помочь?» — спрашиваю я у бабушки. «Я хочу, чтобы ты забрала вещи, Сирин. И одно платье в особенности. Я сама шила его для твоей матери». «Не без помощи сила цвета. Возможно, оно сможет рассказать тебе что-то большее, чем могу я». «Рассказать? Платье?» «Да, когда ты наденешь его». Вдруг на меня наваливается необычайная усталость, и бабушка чуть смягчается, становясь той, которую я знала раньше. «Иди наверх, Ирис, и отдохни. Когда будешь готова, вы вернетесь в замок». А я пока попробую что-нибудь разузнать о твоём отце. Его слишком долго нет. Я обнимаю бабушку и иду прочь с кухни. Призрак встрепенулся, желая последовать за мной, но бабушка грозит ему метлой и указывает на стеклянную дверь. «Жди ее в саду, плут несчастный», — говорит она, проявляя верх гостеприимства. «Таким мерзким шакалом, как ты, нечего делать в моем доме». Призрак оскаливается и выходит наружу. А я-то уж было подумала, что буря между ними улеглась. «Изумрудный ураган» на Алтыни «Эсмарагдес темпестум» «Сила повелевать бурей» «Соединяет две стихии воздуха и огня. При должном усилении навыка возможно мощное объединение этих стихий или при необходимости их разъединение» наделяет обладателям мужеством и верой в свои силы. Другие названия — «Путь к славе», «Лесная молния», «Проклятие небес». На рассвете мы уезжаем из бабушкиного особняка. С виду дом держится на одном честном слове. Странно, что ураган и вовсе не смел его с лица королевства. Травяные заросли, бурелом, развороченные ворота. Место кажется заброшенным или заколдованным, как замок из сказки. Да и то, что мы случайно обнаружили внутри особняка, никого не порадовало. Если бы еще знать наверняка, что это. Запертые комнаты на втором этаже были оплетены тонкой серебристой паутинкой, а спальня моей сестры и вовсе казалась логовом некоего зверя. Здесь все покрывала мерцающая белая пленка, хрупкая, как крылья бабочки. Бабушка и призрак обменивались озадаченными взглядами и молчали, исследуя комнаты одну за другой. Может, там обитало то существо с крыльями, голем? Сколько же он пробыл тут? По моей коже до сих пор бегают мурашки. Призрак всю ночь просидел на моём подоконнике. Когда я распахнула окно, чтобы впустить свежий воздух, то ненароком впустила и его. Он ловко забрался на второй этаж и всю ночь охранял мой сон, устремив взгляд вдаль. О чем же он думает?» Сонно вопрошала я себя, вновь и вновь опрокидываясь в туман грез. Мне снились крылатые твари, серебристые глаза, полные жгучей ненависти, руки призрака в красных прожилках, которые ласково касались моей кожи. На утро мне было стыдно смотреть ему в глаза, и я по привычке сутулилась и опустила голову. «Так спокойнее, так меня как будто нет». Как я не уговаривала бабушку, но покинуть королевство она наотрез отказывается. Дед, судя по его виду, смыл бы отсюда давным-давно, но теперь он от бабушки ни шагу ногой. А я рада знать, что она не одна. От отца вести нет. Не знаю, что у бабушки за способы советоваться с ним, но она явно обеспокоена, а вместе с ней и я. Все мы хмуро прощаемся, бабушка обещает беречь себя, а Мадьес — ее. С призраком дед то и дело болтает о травах, зельях, примочках и защитных укреплениях из прутиков вербы, а мне не верится, что в растениях в самом деле скрыта такая сила, какую на нее возлагают, хотя, если вспомнить о мерзелу, До сих пор я с опаской отношусь ко всяческой растительности. В большинстве своем, если не говорить о некоторых особо хищных видах, Цветы, травинки, стебельки — все они слишком слабы и хрупки. Они так быстро погибают. Камни, напротив, могут жить вечно. Среди нас лишь один довольный человек. Бенна улыбается до ушей, не выпуская из рук силоцвета. Вертит его в руках, не отводя взгляда от изумрудных глубин. В какой-то момент мне становится страшно, что тот, кто сидел внутри камня, завладел его разумом, Правда, если уж честно, возможно, изумрудный паренек мне понравился бы больше, чем королевский советник. Но вот Бена переводит на меня взгляд, и я понимаю, что никто им не завладел. Все тот же хитрый прищур и обольстительная улыбка на губах. Я отворачиваюсь от него и утыкаюсь носом в грудь призрака. Не думала, что он стоит так близко. Он снова предстал седовласым лордом, телохранителем советника, а от его бутафорского наряда мне хочется рассмеяться. От бабушки я забрала самое для себя ценное — книгу. Я замотала ее в льняную ткань вместе с маминым платьем, которое отлично подходит к предстоящему фестивалю. Вижу, что бабушка отпускала меня нехотя, но будто не могла поступить иначе. Она обещала мне все рассказать подробнее при следующей нашей встрече. Говорила, что ей нужно время подумать. Склонившись к моему уху, она вдруг прошептала, как если бы прощаясь навсегда, Ирис, найди то, что украла Сирин, иначе не будет нам жизни. Но я знаю, что ответ у меня есть, он лишь спрятан глубоко в памяти, вот только как выудить его оттуда. Во дворце утром пустынно, жизнь там закипает к полудню, но вот в саду неожиданно маячит знакомая фигурка которые я узнаю в «Ирис!» — бросается она ко мне. За ней скачет троица круглых белоснежных самоедов, ее верных спутников. «Куда же ты запропастилась? Я не думала, что ты останешься у бабушки с ночевкой. Бена?» Она окидывает недоуменным взглядом советника, но тот, коротко кивнув, скрывается за фигурными деревьями сада. Наверняка он уже несется в тайник, чтобы опробовать силу своего камушка. «А это кто с вами?» Лорд-призрак проявляет несвойственные ему манеры, кланяется принцессе, целует ей ручку, витрица ощурится окидывая его взглядом круглых зеленых глаз. «Мне кажется, я уже где-то видела вас!» — произносит она, задерживая свою руку в ладони лорда. Непростительно долго. Неужели она правда не узнала его? Конечно, тогда шел ливень, и поднялась жуткая суета, но его... Его невозможно забыть. Серолунные глаза поражают тебя насмерть, как кинжалы. Всё возможно, моя принцесса. Мне приходится отвести взгляд от этой тошнотворно-притворной картины «Принцесса и ее рыцарь». Если позволите, ваше высочество, я бы хотела пойти к себе. «Конечно, Ирис, я просто желала убедиться, что ты в целости и сохранности» отвечает Витриция, демонстрируя призраку самую очаровательную улыбку из своего арсенала. И, кстати, пришло время готовиться к фестивалю. Сегодня ночь туманов, а процессия выйдет из замка перед началом сумерек. Но ты это и так все знаешь. Как же? Можно подумать, меня только интересуют ваши фестивали, цветочки и ленточки. Фыркнув, я ухожу от этой парочки. Раз лорд-призрак такой лавкач, Пусть всё ей и объясняет сам. Я тут вообще ни при чем Принцессы, королевства, проблески, пророчества. Разве меня это должно волновать? Мне бы собрать воедино осколки своей жизни и понять, кто я на самом деле, что случилось с моей матерью, где мой отец и где моё место в этом мире. Оказавшись в спальне, решаю примерить мамино пёстрое платье. Снимаю черные одежды и облачаюсь в искристый наряд — будто сотканный из разноцветных шелковых лоскутков. Плечи глины, шея тоже. Мне сперва неуютно, платье слишком открытое. Юбка тюльпаном расходится к низу, переливаясь всевозможными цветами. Бледно-розовым, лиловым, голубым, золотистым, красным. Платье соткано бабушкой, ее топалом коломбины. Оно и само — наряд озорной коломбины. Когда-то его носила мама. Какой она была — Что это платье может рассказать о ней? Я прохаживаюсь по комнате, внимая шуршанию юбок, но они ничего не поведают мне о матери, да и как можно ждать чего-то от платья. Провожу ладонями по нежнейшей ткани, поражаясь самому ее существованию. Она даже не мнётся и будто бы светится изнутри. Я вдруг нащупываю прорези по бокам и с интересом понимаю, что у платья есть карманы — Просовываю руку в левый карман и достаю оттуда черную маску. Затем в правой. Ладони касается нечто тонкое и хрупкое — бумага. В следующую секунду я, жадно вцепившись в лист бумаги, читаю письмо. Оно адресовано мне. В этом нет сомнений. «Дорогая моя дочка, если ты читаешь это письмо, значит, свет нашел тебя. Но, к сожалению, мы не вместе». Этого не могло быть, милая. Я знала о нашей судьбе всегда, знала и все равно хотела испытать то счастье, которое охватило меня, когда я впервые взяла тебя на руки. Надеюсь, твой папа сейчас в добром здравии и оберегает тебя, потому что тебя нужно беречь. Ты настоящее сокровище, моё сокровище. На мои глаза наворачиваются слезы. Я опускаюсь на пол и читаю дальше. «Я очень люблю тебя». «Это так, но я не могу и не должна держать тебя вдали от правды. Наверняка ты уже познала радость, которую способен дать лишь силоцвет. Это ни с чем не сравнимое чувство — обладать силой. Но о камнях нам так мало известно. Я посвятила много времени их изучению в «Башне ночи». Нам открыта лишь крохотная часть их истинной силы. Я знаю, что это так. Я испытала это на себе». У меня есть то, что может быть не только опасным оружием, но и величайшим даром всем ныне живущих расам. То, что может объединить их или повести войной друг на друга. У меня есть... параструк пустовали, будто кто-то выжиг их. В петле найдешь ты ответ. Пусть это платье ведет тебя ко мне. Маленький секрет. Ткань Коломбина изменчива, как наши желания. «Твоя мама — С». Не могу поверить, что письмо закончилось. Мне его мало, так мало. Почему она написала мне такую крохотную записку? Она же могла рассказать мне о себе намного больше. Но, видимо, на то были причины. Эти строки вызывают еще больше вопросов. Я перечитываю письмо снова и снова, стараясь запомнить каждую строчку. Из плена маминых слов меня выводит стук в дверь». Прячу письмо обратно в карман, смахиваю из глаз слезы и иду к двери. С каких то пор призрак стучится, прежде чем ворваться в мою спальню? Распахиваю дверь. Отступаю на шаг. На два. На четыре. В проеме вырисовывается громадная фигура короля Тамура. Он не сводит с меня стальных глаз. Король Тамур приближается, нависая надо мной огромной скалой с металлическими жилами». Грубая сила сочится из его серых глаз, жадная, бескомпромиссная. Светлые волосы отсвечивают серебром, совсем как столовые приборы на обеденном столе в личной столовой принцессы витриции. Алый плащ покачивается из стороны в сторону, хотя ветра здесь нет. «Стратум». Это слово не выходит у меня из головы. Он — стратум, а я — силамант. А что делают стратумы? Завладевают силамантами — Их притягивает наша мощь, наша энергия, наша связь с камнями. Но как узнать наверняка, что он и впрямь стратум, только доверившись словам призрака? Я смотрю на короля, как и он на меня. Мы словно решаем, кто сделает первый шаг, но вряд ли это буду я. «У моей суженой прекрасная компаньонка», — говорит король Тамур, «сама судьба послала тебя к нам». «Удачнее и быть не могло!» Моё горло сдавливает спазмом. Я ничего не могу ответить. Скорее чувствую, чем вижу, как трепещут лилово-голубые лоскутки моего платья, как они предвкушают нападение. И готовятся. Следом приходит самодовольство. А справится ли стратум со мной? Доспехи защитят меня, если понадобится. Так ведь? Я запоздала, приседая в реверансе, Складывая руки вместе и опуская голову, благодарю, что заметили меня, Ваше Величество, но разве приличия позволяют нам быть здесь, наедине? Лицо Тамора неизменно, оно как застывший камень. Я очень надеюсь, что ты поймешь, на чьей стороне должна быть, кому должна служить? Какие еще стороны? О чем он? но в то же время я понимаю, как осторожно он подбирает слова, ведь он говорит не о служении витрицей, да? Я нужна ему зачем-то, и это внимание к моей персоне мне отвратительно. Хочется слиться с мраморно-бежевыми стенами или песочно-желтым полом. «Твой отец хотел бы того же», — говорит Тамур, переворачивая все мои внутренности. Я поднимаю на него взгляд — Король не моргает и не улыбается. «Вы знаете моего отца?» Он явно ожидал этого вопроса. «Я знал и твою мать», — отвечает он и делает шаг вперед, протягивает ко мне руку, но, поморщившись, опускает. Письмо от мамы, лежащее в кармане, словно прожигает тонкую ткань. «Возможно, ты, маленькое видео знаешь больше, чем говоришь. Сегодня ночь туманов» произносит он. Ночь, когда все тайное, становится явным. С этими словами король Тамур покидает мою комнату так же неожиданно, как и вошел. Зачем он упомянул моих родителей, и почему ушел просто так, не причинив мне вреда? Я хожу по комнате кругами, стараясь все обдумать. Может, мне не стоит оставаться во дворце? Вот вот начнется фестиваль, будет столько суеты. Отличное время для побега. Да и что, в конце концов, держит меня здесь? На этот вопрос я не могу ответить. Я бы и хотела уйти, но никак не могу решиться. Куда я пойду? Я не знаю ничего за пределами скаластики и замка. Я с людьми не слишком умею общаться. Видимо, только авантюрин развязывает мне язык, особенно в присутствии призрака. Лорд-призрак расположился в небольшой спальне, неподалеку от покоев Бена, по распоряжению принцессы. А значит, лорд больше не станет смущать меня своим присутствием по ночам. Хотя, если честно, я даже привыкла и чувствовала себя защищенной. Теперь же я снова сама по себе. Наверное, призраку надоело нянчиться со мной, и он решил осуществить то, зачем, собственно, и явился в королевство. Теперь он ближе к королю Тамуру и ближе к принцессе. Последняя мысль меня вовсе не радует. Витриция, хоть и вздорная, но миловидная. В голове проносится ее кругленькое личико и сладкая улыбка, которая может обворожить любого, пока я буду угрюмо стоять в сторонке, постепенно врастая в стену и покрываясь мхом. О, Сатмир, что за натье, Ирис! Сейчас стоит подумать о вопросах поважнее, о письме мамы, об отце, об угрозах Тамура и о себе, но совсем не о призраке. Однако на мозаичном столике я замечаю вещицу, которую он оставил. Это магическая книга-шкатулка, в которую можно сложить много всякой всячины, и все благодаря драгоценным камушкам. Надо бы кое-что попробовать. Врожденное ли это любопытство или навеянное моим силоцветом, я не знаю. Сейчас это и не главное. Распахиваю книжицу, призрак даже не потрудился вынуть из нее камушки, и пролистываю страницы — гадая, как же выудить оттуда нужную вещь. Листы испещрены буквами, но вместе они не складываются в знакомые мне слова. Захлопываю книгу, стараясь припомнить, как призрак доставал из нее разные вещи, переворачиваю и трясу зачарованную вещицу. Нужно вспомнить, может, он что-то говорил, но мысли мои вдруг наводняет образ предмета, который я хочу достать. Он кружится перед внутренним взором синим водоворотом. Камень, прикосновение к которому я хотела избежать, камень, который висит на моей шее, на том портрете, моя судьба. Взять его в руки — значит поддаться предначертанному, не взять, никогда не узнать, куда приведет этот путь. Стоило подумать о нем, и из книги вываливается шкатулка, которую вручила мне «Витриция», Я аккуратно поднимаю коробочку, кладу перед собой на столик. Ее содержимое странным образом притягивает меня и отталкивает. Этот камень отдал принцессе король Тамур. Стратум. Зачем он это сделал? Что намеревался заполучить взамен? Знает ли он, что камень у меня? Камень предназначен витрице, но на картине с ним я. Витрица проблеск, сказал мне лорд призрак. «Что бы это ни значило, она важна для нашего мира. А кто я?» Открываю шкатулку, разглядывая синий силоцвет. «Да, он прекрасно подошел бы в витриции. От него исходит красота и мощь. все как положено принцессе. Я же неудавшаяся пророчица, видя, которая не видит дальше своего носа». Боль появляется сперва в шее, будто кто-то давит на затылок, заставляя склониться к камню, или перед камнем. Теперь ноют и плечи, как после утренней тренировки с призраком. Синева сила цвета темнеет, набирая сумрачную темноту. И из этой тьмы на меня смотрят чьи-то глаза. Я не в силах отпрянуть. Я скована, неподвижна, как в теле, так и в мыслях. Мощная волна белого света сметает мое сознание, растворяя в пустоте. Это борьба, борьба за власть — Совсем как с камнем Бена, только в сто крат хуже. Я снова вижу неистовые серебристые глаза, из которых сочится яд. Но следом напряжение спадает. Вторая волна совершенно иная. Она мягкая, но напористая, с терпкой ноткой лилий. Я снова могу двигаться и мыслить. Камень уже в моей руке. Тонкая цепочка слишком длинная. Змеёй ложится на шею. Силоцвет прячется в декольте платья скрытый от чужих глаз, но видимый для меня. «Ирис!» — тихо и ласково шепчет мне камень. «Ты ведь Ирис!» Он словно бы ждал меня. А может, так оно и было? Я зажмуриваюсь, ступая в сферу. С каждым разом проникать туда все проще и проще. Передо мной стоит женщина, которая кажется мне смутно знакомой. «Приветствую тебя, Ирис!» — говорит она — Русые волосы до плеч колышутся на холодном ветру пустыни. Золотистые искорки в голубых глазах вспыхивают и вновь гаснут. Она одета, как воин, но смотрит на меня, как царица. — Этот магический камень твой? — спрашиваю я. — Или же ты и сама сила цвет? — Можно сказать и так, — пожимает угловатыми плечами женщина. У нее узкое овальное лицо, строгое, но не жестокое, как у магистры Селестины. А когда она улыбается, бесцветная пустыня кругом словно расцветает золотыми бутонами. «Ты прогнала галу, и за это я тебе благодарна. Мы сражаемся с ней день и ночь, а здесь, как видишь, день и ночь едины. Эта женщина не просто высокая, вдруг, думаю я, она статная. Подбородок вздернут, плечи опущены, а в руке она держит меч». По лезвию которого скользят синие вихри. Разве ее прогнала не ты? спрашиваю я. Но женщина качает головой так изящно, как мне и не снилось. Каждое ее движение кажется правильным. Во всех них звучит гармония. Кто ты? Женщина распахивает алые губы. Но вдруг меня выдергивает в реальность. Как ни кстати, я бы хотела о многом расспросить эту женщину. Ирис! Я испуганно оборачиваюсь, прячу за спиной шкатулку. «Дивный наряд!» Ветриция подплывает ко мне и хватает за руку, снимает с вешалки черный плащ, подбитый розовым шелком, и вылетает за дверь, потянув меня за собой. Идем со мной!» Принцесса тащит меня по коридорам, не удосужившись объяснить, в чем дело. Она облачена в полуночно синее платье с эффектом пыли, скрытая под серебристым плащом. Принцесса вся усыпана цветами, живыми цветами. Они повсюду, в волосах, на ее платье, на руке, браслет из незабудок с лентами, цветы даже на туфлях. Даже несмотря на то, что это явный перебор, я с восхищением смотрю на витрицию. От красоты у меня перехватывает дыхание». Однако, напоминаю себе, цветы недолговечны. Мы добираемся до галереи, где любят рисовать витрицы. С этой галереей у меня связаны противоречивые чувства. Сюда меня заманили видеи, желая расправиться со мной. А закончилось все совершенно непредсказуемо. Принцесса запирает дверь на ключ и сияющими зелеными глазами поворачивается ко мне. «Фестиваль вот-вот начнется, а с ним и ночь туманов, поэтому нам нужно кое-что сделать прямо сейчас». Внутри у меня все замирает. Я не знаю, чего еще ждать. Мне бы просто лечь и передохнуть, дать мыслям самим найти свой путь. «Что сделать? Может, мне нужно переодеться?» — вдруг спрашиваю я. «Не слишком удачное платье?» «Правда, картинная галерея не очень подходящая для переодевания места, но я не знаю, что могло потребоваться витрицей так срочно». «Нет-нет», — заверяет меня принцесса, уводя в укромный уголок, где по обе стороны хрустального столика стоят два не менее хрустальных кресла с отделкой золотом. Огромный шар из дутого стекла в форме яблока будто висит в воздухе благодаря прозрачной столешнице. На самом деле он стоит на изящной золотой подставке». Это ведь я видела такие шары в учебниках скаластики, яблоко в виде, шар с помощью которого можно заглянуть в будущее и один из способов гадания. Зачем вы привели меня сюда ваше высочество? спрашиваю я, отступая на пару шагов. Как же? разве ты не понимаешь, Ирис, ты такая одаренная, ты самое настоящее виде, нет. Все намного сложнее. Ты ведь сама Эдна. Я же говорила тебе. Я знала это сто секунды, как увидела твой портрет. Нет, даже еще раньше, когда... Когда... Ирис, ты что, не помнишь нашу первую встречу? Я потрясенно смотрю на принцессу, стараясь припомнить, когда увидела ее высочество впервые. Должно быть на какой-нибудь службе в скаластике. Мне было лет девять, — говорит витрица, — а тебе должно быть восемь. Я боюсь услышать то, что она скажет. Разум снова отказывается возвращаться в прошлое. Именно в то прошлое, когда я только приехала в Малые Королевства, когда отец привел меня в скаластику, когда я толком не понимала, кто я и где я, а главное, зачем. И лишь беспредельная пустота завладевала моим сердцем. С каждым днем все больше и больше. Я пришла на службу вместе с братом, Бенна и его старшей сестрой. У нас была интересная компания. Мне хочется спросить о сестре Бена, но я молчу. Я никогда не слышала о его сестре. Еще тогда мне показалось, что между нами возникла особая связь. О чем вы, принцесса? Ты совсем ничего не помнишь? И тут меня озаряет воспоминание. Белая вспышка пустоты, случай с цветком — Я играю во дворе скаластики, когда вдруг вижу цветок. Он очаровывает меня, но когда я прикасаюсь к лепесткам, они чернеют. Я не могу пошевелиться, боюсь убрать ладони. Вдруг кто-то увидит. Ко мне подходит девочка. На ней красивая одежда и не менее красивые туфельки. Она улыбается, с ней хочется дружить, но я не могу сейчас с ней разговаривать. Привет! Как тебя зовут? Я молчу. Меня рица. «Что у тебя там? Покажи!» Я накрываю ладошками цветок, перед глазами мерцают звёздочки. Мне так плохо, что хочется лечь на землю, обхватить себя руками и плакать. Но я сижу. Мне нужно скрыть это ото всех. Не могут же цветы вот так чернеть, когда касаешься их. Вижу, как понемногу чернеют вокруг него листья, переползая на траву. «Уходи!» — рычу я на девочку, толкаю ее. Она падает и ударяется рукой о камень, алый всполох крови. На помощь прибегают ее друзья. Принц замахивается на меня, но витрица кричит на брата, останавливая его. Она протягивает мне руку. Это уже было, с ужасом думаю я, но я забыла, заставила себя забыть. Чего еще я не помню. — А теперь ты должна погадать мне, — говорит Витриция, — от твоих слов зависит моя судьба.